Глава сотая. Через час врачи убедились, что у Мейс нет трещины в черепе. У вас должна быть исключительно твердая голова, заметил травматолог. Так и есть, хором отозвались Рой и Бет. Ранним утром Мэйс вышла из больницы с зашитой раной на ноге, повязкой на голове и рецептом на более утоляющее. По дороге сюда они с Роем рассказали Бет, что происходит, но сейчас шеф настоял на том, чтобы отвести их к Эйбу Альтману и услышать все остальное. Полицейский эвакуатор забрал Дукати, Мейс, и тоже отвез к Альтману. Они провели в гостевом доме еще час, вводя начальника полиции в подробности всех своих находок. «Мы прямо сейчас объявим Неда Армстронга в розыск», заявила Бет и позвонила распорядиться. «Возможно, именно он и напал на тебя», — сказала она сестре. «Если так, я с удовольствием верну ему должок», — ответила мейс лежащая на диване с пакетом льда на голове. «Скорее всего, он уже давно исчез», — заметил Рой. «И почему вы так решили?» — спросила Бет. «Если он засунул Мейс в холодильник, то должен был болтаться где-то неподалеку, присматривая за зданием. Тогда он видел полицию и выходящую оттуда мейс Бет покачала головой. «Мы не будем рисковать. Возможно, Нет действовал не один, так что вы оба получите круглосуточную охрану». «Мне предстоит разобраться с этим делом», — сказал Рой. Мейс села. «А мне, среди прочих, предстоит поймать одного жирного мудака». «Оставь это все полиции. Тебе нужно было с самого начала оставить это нам». «Эй, я уже сделала порядочную долю тяжелой работы», — возразила Мейс. «И что, ты боишься, я обойду тебя и сниму все сливки, если мы раскроем это дело?» «Черт, Бет, мы уже говорили об этом. Я собираюсь продолжать расследование. Тебе уже пора выучить, что правила распространяются на всех, в том числе на тебя. Только они почему-то всегда работают против меня. Это жалкое оправдание. «Бет, я должна это сделать!» — крикнула Мейс, соскочив с дивана. Пакет со льдом полетел на пол. На мгновение показалось, что сейчас начнется драка. Рой встал между сестрами, упершись каждой рукой в плечо. «Не лезь!» – разом выкрикнули обе женщины. «Хватит!» – рявкнул он и толкнул обеих. Мейс приземлилась на диван, Бет в кресло. Обе сестры потрясенно глядели на него. «Кингман, вы напали на офицера полиции!» – резко сказала Бет. «Давай, давай, выскажи ему все прямо сейчас!» – отпарировала Мейс. «Да можете вы заткнуться на одну проклятую минуту и просто послушать», — заорал Рой. Женщины переглянулись, потом посмотрели на него. «Хорошо», — сказал Кингун. «Хорошо. Эти люди совершают действия, которые требуют огромных ресурсов и человеческих резервов». «И что?» — спросила Бет. «Давайте работать вместе», — ответил Рой. «Как сказала Мейс, она сделала много тяжелой работы». У меня есть ход в ДЛТ. Посмотрим, куда это нас приведет. Шеф, вы обладаете ресурсами, которых нет у нас. Все, что я хочу сказать, для нас намного разумнее работать вместе. Я думаю, все мы хотим одного и того же, пусть даже по разным причинам. Бет перестала прожигать Роя взглядом. Наверное, мы сможем поработать вместе. Тогда нам нужно сообщить вам еще один факт, сказал Рой и нервно обернулся к Мейс. «В пятницу вечером Толливер ужинала с Джейми Мелдоном, сказала она. «Черт, как вы это узнали!» «Его узнал официант из ресторана», — ответил Рой. Бет выглядела озадаченной. «У меня есть контакт, который считает, что Мелдона убили местные террористы», — Рой покачал головой. «Мы думаем, его убили, потому что кто-то увидел, как он ужинает с Дианой. Эта дама что-то знала, и они побоялись...» что она рассказала это что-то Мелдону. В конце концов, он был прокурором. «И они не стали долго ждать», — добавила Мейс. «Ужин вечером в пятницу, и сразу после него убивают Диану. Мелдон не пережил выходных. Уоткинс почти наверняка тоже мертв. Именно поэтому мне нужно привести себя в порядок и через пару часов ехать в Нью-Арк». «А что в Нью-Арке?» Мейс рассказала о юридической фирме, которая представляла Толливер во время развода. «А у меня сегодня утром слушание», — добавил Рой. «Но после него я отправлюсь в ДЛТ и попробую что-то отыскать». «И что вы оставляете мне?» — спросила Бет. «Надеюсь, ты найдешь Неда», — ответила Мейс. «Его отпечатки должны быть по всему вестибюлю. Мы сможем прогнать их по базам данных». Начальник полиции встала. «Если я позволю тебе этим заняться», — начала она, не отрывая взгляда от сестры. Ты будешь регулярно отчитываться и не полезешь ни в какие опасные ситуации без поддержки. Больше никаких четвертых этажей, ясно? Понято и принято. Не думаю, что я когда-нибудь еще заведу себе холодильник. Так мы договорились?» — с тревогой спросил Рой. Бет посмотрел на него. «Да, но играть мы будем по моим правилам, а не по вашим».